Бетти. Сара оставила им письмо в верхнем ящике комода, в стандартном конверте, на котором написала имена обеих дочерей. Бетти с Джо разбирали материны вещи. Джо взяла на себя платяной шкаф Бетти комод, поэтому письмо нашла она. — Читать будем сейчас? — спросила Бетти. Джо закусила губу, размышляя. — Вечером. Решила она, когда закончится Шива. После обеда дом заполнился, как и два дня назад, сослуживцами Сары из Хадсона, её подругами по синагоге, соседями. Десятки женщин твердили одно и то же. «Девочки, ваша мама так вас любила!» Бетти с Джо обменивались недоуменными взглядами, стоила Мардж из лучших платьев или Кэрол из синагоги сообщить им, как Сара нахваливала бизнес Бетти или детей Джо. «Она очень вас любила, говорила о вас постоянно, так вами гордилась». После того, как Равин провел миньян для чтения Кадиша и дом опустел, Джо нашла бутылку шнапса вероятно, оставшуюся после отцовской шивы. Дэйв с Гарольдом увезли девочек обратно в отель, а Джоз Бетти вынесли письмо и выпивку на задний двор, где Сара поставила под вишней кованный столик с четырьмя крошечными колченогими стульями. Джоз Бетти втиснулись на них с трудом. Джо открыла письмо, написанное синими чернилами на тетрадных листах в линейку, твердым, материным почерком с наклоном влево, с ее обычными сокращениями за главными буквами посреди предложения и другими отклонениями в использовании пунктуации. Они прочли письмо и узнали, что секреты были не только у них от матери, но и у нее от них. Доктора нашли опухоль у меня в животе полгода назад. Начиналось письмо. Никаких там «дорогая Джозетта и Элизабет», «ни Джо и Бетти», «ни дорогие мои дочери» или «это моё предсмертное заявление». Умела же она переходить к самой сути, — заметила Джо. Прошла один курс химиотерапии и едва не околела. Ей делали химию, и она ничего нам не сказала?» У Бетти защипала глаза, чтобы она не чувствовала к матери, какие бы обиды не таила. При мысли о том, что Сара прошла курс лечения в одиночку, Бетти едва не расплакалась. «Такая уж она была», — безжизненным голосом проговорила Джо. «Даже если бы мы узнали о ее болезни, мама все равно предпочла бы остаться одна». Бетти продолжила читать. Я знаю, вы разозлитесь, что я вам не сказала. Только я человек замкнутый и не хочу обременять вас своими бедами. Джо, у тебя есть муж и девочки, а у тебя, Бетти, твой большой бизнес. Хотя обе сестры заметили, что Сара не упомянула мужа Бетти, они промолчали. Сара сильно присмирела после того, как Бетти с Гарольдом скромно поженились в ратуше Атланты. — Я рада, что ты, наконец, остепенилась, — сказала мать. Но Бетти знала, что дочь, которая замужем за неевреем и чернокожим, вовсе не входила в ее планы. И все же она послала свадебный подарок. Набор хрустальных бокалов из Хадсона принимала по праздникам семью Гарольда и навестила их в Атланте. Мать так и не привыкла к Гарольду, однако Бетти понимала, что она старается изо всех сил. Я сказала моим докторам, с меня хватит. Они дали лекарство от боли, я почти не мучилась. Простите. В этом месте был пробел, словно Сара остановилась, пытаясь собраться с мыслями и понять, за что извиняется и что еще хочет сказать. За любые неприятности, которые я вам доставила. В банковской ячейке лежит завещание, ключ в ящике тумбочки. Фредди Бариш, адвокат, оставляю доллары внукам, Бетти украшения и сувениры, кроме пары вещиц подругам. Да уж, пробормотала Джо, искоса взглянув на сестру, вполне предсказуемо. «Будьте добры друг к другу», — написала Сара под конец, — «с любовью, мама». Джо сложила письмо и убрала в конверт. Сёстры помолчали и одновременно воскликнули «Прости меня». Бетти засмеялась, потом всхлипнула, шмыгнула носом и посмотрела на сестру. «За что ты извиняешься?» «За то, что меня не было рядом, когда ты во мне нуждалась» сказала Джо, за то, что меня не было рядом, когда ты попала в беду. Бетти вытерла пыль с бутылки, открутила крышечку и сделала глоток шнапса. Девять лет назад она отдала бы все, что угодно ради этих слов, ради того, чтобы Джо взяла на себя ответственность за то, что случилось с Бетти». Теперь, после работы с психотерапевтом и разговоров с Гарольдом, она смотрела на вещи иначе. «Вы же были детьми», — сказал ей Гарольд глубоким, звучным голосом, который даже фразе о том, что у них кончились бумажные полотенца, придавал сакральный смысл. Точнее, подростками. Разумеется, голова у Джо была занята своими делами, такова природа зверя а твоя мама, вероятно, просто пыталась удержаться на плаву. Психотерапевт Бетти Эллисон Шумейкер нежным мелодичным голосом убедила её принять самое логичное объяснение. Возможно, она действительно не замечала, что происходит, а когда узнала, то поступила как надо. Сестра попыталась вас защитить, дала вам понять, что ей не всё равно. «Всё в порядке» кивнула Бетти. «Ты не сделала ничего плохого». «Я могла бы сделать больше». «Возможно», согласилась Бетти. «Только для этого тебе нужно было знать, что происходит, а ты не знала». «Если бы я проводила больше времени с тобой, то заметила бы». Линет Бобок, подростковое увлечение Джо, тоже пришла на Шиву. Со школы она набрала 40 фунтов и выкрасила волосы в неимоверно вульгарный оттенок блонд. Как нетрудно в это поверить, ее старший сын учился на втором курсе Мичиганского университета. Бетти отпила еще шнапса и поморщилась. «Фу, что за гадость! Зубной эликсир, который делают в аду!» Всего лишь корица. Джо протянула руку, пошевелив пальцами. И Бетти передала ей бутылку. Джо отпила, скривилась, хватанула воздух ртом и охнула. «Знаю!» — Бетти посмотрела в тёмное небо, на котором из смога едва проступали звёзды. «Ты будешь скучать по маме? Тебе ведь от неё здорово доставалось!» Джо снова выпила, закашлялась и передала бутылку Бетти. Нам обеим от неё доставалось. Бетти кивнула. Каждый декабрь ей выпадал шанс понаблюдать за совершенно другими отношениями между матерью и дочерями в доме родителей Гарольда, всего в миле к югу от Альгамбра-стрит. Он был гораздо больше и роскошнее того, в котором выросла она. Гарольд с Бетти приезжали туда на Рождество. У Джефферсонов всегда звучала музыка и громкие голоса, витал запах чего-нибудь жареного или тушеного. Мать Гарольда Ирен души не чаяла в своих внуках. Она не скупилась на объятия и поцелуи, и особенно счастлива бывала, когда брала на руки очередного новорожденного. Каждый год у ее детей случался какой-нибудь кризис, то финансовый, то в личной жизни. Мать Гарольда приглашала страдающего сына или дочь в свою комнату, садилась у трюмо и выдавала приказы, облеченные в форму советов. Пока нога Бетти не ступала в эту святая святых. Мать Гарольда держалась с ней вежливо, а к сыну относилась как к королю-победителю, стоило ему приехать домой. В честь него устраивали вечеринку. Лютер Джефферсон готовил знаменитую грудинку, которая коптилась 12 часов на заднем дворе. Все дружно играли в домино и в карты, чему Бетти так и не смогла научиться. Она всегда чувствовала себя чужой, поэтому ела грудинку, играла с племянницами и племянниками, помогала с посудой и старалась не путаться под ногами. Я была не самым лёгким ребёнком, Джо сделала ещё глоток. Глядя на Лайлу, я понимаю, что чувствовала мама. Знаешь, я люблю её до смерти, но иногда мне хочется выбросить её в окно. Бетти фыркнула. «Такое впечатление, что бесить меня — главная цель её жизни!» Мама наверняка чувствовала то же самое. «Это её не оправдывает?» — заявила Бетти. Джо пожала плечами. «И ты меня прости», — проговорила Бетти. «Твой брак совершенно меня не касался. Зря я потащила тебя в Атланту и стала читать нотации». Сестра прижала колени к подбородку и обхватила их руками. «Жить в браке тяжело», — помолчав, призналась она. «Да уж», — согласилась Бетти, хотя ее замужество оказалось по большей части безоблачным. Гарольд был хорошим человеком, и Бетти знала, чем он пожертвовал ради нее. Она поняла это, когда его братья поехали в Лас-Вегас, а его с собой не позвали. Она поняла это, когда он позвонил ей из универмага Мервинс, куда пошел с Ким и Мисси. Напряжённым голосом муж попросил её объясниться с охранником, который не поверил, что белые девочки – его племянницы, и хотел подтверждения белой женщины, что Гарольд их не похитил. Если Гарольд вынес ради неё подобное унижение, если он смог жить с женой, зарабатывающей гораздо больше него, если он сидел и хлопал, когда она получала премию от торговой палаты США, то Бетти мирилась и с его храпом, и с тем, что он вечно оставлял на кухонном столе газету, открытую на спортивной рубрике, и играл в карты до двух часов ночи, после чего гостиная воняла, как пепельница. Бетти протянула руку за бутылкой и подождала, что еще скажет Джо. Сестра молчала, поэтому она перешла к делу. У меня есть предложение. Какое? Путешествие. То самое, которое тебе так и не довелось совершить. Теперь, когда бизнес идёт хорошо, Джо скорчила гримасу. Мягко сказано. Я хочу, чтобы ты отправилась в путешествие. Езжай куда угодно. Оставайся там, сколько захочешь. Только ты должна поехать одна или с подругой. Ни мужа, ни детей. Вот моё единственное условие. Джо долго молчала. «Не могу». «Почему?» «Просто...» Она отвернулась. «Сейчас не лучшее время». «Ты не обязана ехать сию минуту. Я всего лишь предлагаю». «Заботиться обо мне — не твое дело», — язвительно заметила Джо. Бетти ничуть не удивилась. Она много говорила со своим психотерапевтом, много размышляла сама о том, как деньги усложняют отношения. «Если вы делаете кому-нибудь подарок, ответить на который тем же он не в силах, то человек может обидеться», объяснила доктор Шумейкер. «Отдавайте, не ожидая взамен ничего, кроме простого спасибо». «Дело не в заботе», вздохнула Бетти. «Ты лишилась своего путешествия из-за меня. Я перед тобой в долгу и хочу вернуть то, что тебе полагается по праву». Не дождавшись ответа, Бетти продолжила. «Вообще-то мне нужно ещё кое-что». «Я хочу стать частью твоей жизни и чтобы ты стала частью моей». «Знаешь, я ведь по тебе соскучилась». Хрипло добавила она. «Проводить время с племянницами — это одно. Девочки тебя обожают», — заверила Джо. «Я их тоже люблю, но ты моя сестра, и кроме тебя...» Близких родственников у меня не осталось, я соскучилась. Джо вздохнула и тихо ответила. Я тоже.